алмазы. Каждый третий алмаз в мире добывают из вечной мерзлоты, хотя здравого смысла в этом мало. Река Анабар, Накин, Томтор, река Вилюй, мирный. Чем больше сокровища, тем больше вокруг него историй и легенд. Вот и в Якутии тоже. Говорят, Бог здесь отморозил руки, уронив на землю всю таблицу Менделеева. Вот грохоту, наверное, было, так как в вечной мерзлоте Якутии скрывается большая часть всех алмазов России. Старенький, дрожащий Ми-8 полтора часа вихляет над необитаемой монотонной тайгой. Вдруг снежный лес вокруг превращается в лоскутное одеяло. Прямые линии разрезают его на ровные квадраты, исследовательские зоны геологов. Скоро земля раскрывается огромным кратером, по серпантинным краям которого едут самосвалы. Вдалеке высятся заводские сооружения, жилые постройки, отдаленно напоминающие альпийские домики и даже церквушка с золотыми куполами. Мы приземляемся на вводчину Алросы, крупной алмазодобывающей корпорации. Накынское месторождение в Западной Якутии поддерживает связь с внешним миром лишь по воздуху и 4 месяца в году по зимнику. 1200 мужчин и женщин, Трудится тут в поте лица по 12 часов в день, двухнедельными вахтами, чтобы заработать. Зарплаты на вахте начинаются от 40 тысяч рублей. Многие, конечно, получают намного больше. В рабочем поселке строго соблюдается сухой закон. За охоту и рыбалку тоже можно вылететь с работы. Начальство не хочет, чтобы рабочие заблудились в тайге. Добыча алмазов, как правило, ассоциируется у всех с Африкой. Говорят о так называемых «кровавых алмазах». Имею в виду, что войны часто финансируют средствами от добычи полезных ископаемых. Однако самый крупный игрок на алмазном рынке – это Россия, северная страна с таежными алмазами. В 2019 году объем добычи госпредприятия «Алроса» составил почти треть мирового – 38,5 миллиона карат, или если в евро, то больше чем 3 миллиарда евро. Свыше 95% российских алмазов сокрыты тут, в Якутии – в пластах вечной мерзлоты. В Якутии у Алросы 6 карьеров и 3 шахты. Запасы руды, принадлежащей компании, оцениваются примерно в миллиард карат. Так что работы при современных темпах должно хватить еще лет на 30. На кынское месторождение – самое молодое месторождение Алросы. Его открыли лишь в 90-х годах прошлого века. Содержание алмазов в добытой тут руде среднее, около 4 карат на 1000 кг руды. Карат – это вес стручка рожкового дерева, 0,2 грамма. А теперь представьте, сколько земли переворачивают и перемещают с места на место ради того, чтобы найти один малюсенький самородок. Из двух карьеров на Накынского месторождения самый глубокий уходят на 315 метров. Тяжелые белорусские самосвалы БелАЗ – час добираются до дна по 5-километровому серпантину. На дне, покрытом пылью, почву бурят, заряжают, взрывают и выкапывают. Затем массы земли вывозят на этих же самосвалах на поверхность. Алмазы тут не сверкают тебе радостным блеском. «Я тут уже 15 лет работаю и ни разу не видел алмаза», — говорит начальник карьера Николай Артемов, который управляет работой машин по монитору, находясь снаружи карьера. Чтобы увидеть, как блестят алмазы, надо ехать вслед за самосвалами на ближайшую обогатительную фабрику. Там руду вначале просеивают, а потом измельчают гигантской мельницей. Алмазам она не страшна, так как они – самое твердое вещество на Земле. Измельченную каменную массу по конвейеру направляют в грохоты финского производства компании Metso. Тут руду отделяют от шлака при помощи воды. Камни идут дальше в специальные сепараторы – где алмазы отбираются на основе их свойств. Они не проводят электричество, не имеют магнитного поля, прилипают к жиру, и это единственное вещество, которое светится в рентгеновских лучах. В результате выходят чистые алмазы, которые женщины в белых халатах собирают и помещают под ключ в другое помещение. Уходя с работы, работницы должны раздеться догола для проверки. Из Накына алмазы летят 280 километров до алмазной столицы Якутии, города Мирной. Там, в сортировочном центре, их распределяют по классам при помощи техники и вручную, при помощи лупы, микроскопов и на глаз. Все алмазы разные, здесь их распределяют по весу, размеру, форме и цвету. И здесь тоже работают одни женщины. Ими руководит Алексей Евстратов, замначальника по производству. Женщины более аккуратны, у них меньше брака, и они лучше переносят монотонную работу. И алмазы любят женские руки, поясняет он. Самые ценные алмазы бесцветные и симметричные, восьмигранные. Трещины и вкрапления снижают их ценность, рассказывает Анна Ефимова, главный специалист, у которой на столе в данный момент лежат камни стоимостью в 10 миллионов рублей. Информацию по камням заносят в компьютер, и там рассчитывают цену. Алмазам величиной больше 30 карат дают имена. Самый крупный алмаз был найден в Якутии в 1980 году. Он весил 342 карата и получил гламурное название 26-й съезд КПСС. Мелкие алмазы и те, что плохого качества, идут на изготовление инструментов. Благодаря своей прочности алмазы прекрасно режут, точат и полируют. При этом именно украшения дают прибыль. Они составляют 90% дохода Алросы. Ради простых технических алмазов не стали бы открывать ни одну шахту. На севере Якутии, в Попегае, находится одно из крупнейших мировых месторождений алмазов, но его не разрабатывают, так как алмазы там для ювелирных украшений не подходят по качеству. Очарование алмазов в их блеске. Особенно бриллианты, специально ограненные алмазы, как ярко они сверкают на солнце у алмазов исключительно высокий показатель преломления, благодаря чему свет отражается от их поверхности даже разными цветами при разных углах падания лучей. Город Мирный впечатляет своими видами. Многоэтажные здания кажутся спичечными коробками рядом с гигантским открытым карьером мир. Добывали алмазы здесь открытым способом с 1957 по 2001 год, когда карьер достиг глубины 525 метров. Потом продолжали еще добычу закрытым способом под карьером. Из этой вот дыры и добывали четвертую часть всех мировых алмазов. Да, алмазы принесли Якутии большие деньги, но символом Якутов они все же не стали. Сначала Якуты и Венки даже не знали об их существовании. Алмаз это самая твердая форма угля, и находится он в Кимберлитовой породе, похожей на трубку, которая вышла на поверхность после извержения вулкана. В 30-е годы впервые предполагали, что в Якутии могут быть алмазы, так как эта территория геологически схожа с зоной африканских алмазных месторождений. Но серьезно добыча кимберлита занялись в 50-х годах 20 -го века. В этой работе тоже сыграла большую роль женская аккуратность. Первую кимберлитовую трубку в 1954 году обнаружила группа геологов под руководством двух женщин Ларисы Попугаевой и Натальи Сарсацких которые изучали поверхность при помощи местных проводников-оленеводов. Сегодня кимберлит находят при помощи электромагнитной съемки с воздуха, но если месторождение закрыто более поздними пластами пород, тут приходится применять наземное электрическое зондирование. На месторождение алмазов указывает наличие некоторых пород, таких как гранат, пироп, цирконий. Как только обнаруживают трубку, на месте делают пробное бурение – При котором уже более точно определяют местонахождение залежи руды. Когда открытый карьер выкопан на максимальную глубину, начинают добывать в шахте под ним закрытым способом. Самый глубокий рудник Якутии удачный он более полутора километров в глубину и под ним уже начинаются нефть и газ. Добыча алмазов закрытым способом в 6-9 раз дороже, чем в открытом карьере, но оно того стоит. Когда лед тает, Алроса начинает промывать алмазы в северных реках. Из разных краев Якутии и России приезжают мужчины, чтобы вкалывать тут 4 месяца без выходных сменами по 12 часов, и объемы добычи корпорации моментально возрастают вдвое. На улицах города Мирный на рекламных счетах госкомпания Алроса выступает за государственную партию «Единая Россия». Алмазная столица довольно обычный, но чистый и даже милый советский городок. Он находится немного в стороне от остальных населенных пунктов Якутии из-за плохого транспортного сообщения, и большая часть его 35-тысячного населения приехала сюда из других регионов России в поисках работы. На окраине города построен пышный православный храм. Рядом с ним возвышается немножко несоответствующий храму памятник Сталину. Диктатор умер до того, как в Якутии нашли алмазы, но, как мне сказали в информационной службе Алросы, Сталина хотели тут почтить как гениального главнокомандующего. Любое движение в Западной Якутии так или иначе связано с Алросой, так как в компании работает около 30 тысяч человек. Алроса содержит детские сады, дома культуры, гостиницы, санатории, отвечает за тепло и водоснабжение, собственную авиакомпанию, речное пароходство, транспортные компании, дорожное строительство, пожарные станции, три гидроэлектростанции, научные институты, больницы, жилищное строительство и даже молочные фермы. На самом деле, сегодняшняя политика компании – активный отказ от всех этих непрофильных активов, и она теперь считает, что власти должны заниматься социальными службами. Коммуникации уже переведены на счет республики, продан собственный телеканал. Однако аэропорт продавать не стали, потому что под взлетной полосой залегают алмазы. Из мирного камня летят в Москву, Многие из них потом оказываются в Индии. Там теперь проходит огранку 70% мировых алмазов. В 90-х годах прошлого века в Якутии построили несколько мелких огранных предприятий, многие из которых уже обанкротились или находятся на последнем издыхании. Однако независимый EPL Diamond еще держится. На его заводах при помощи 3D-моделирования для алмазов выбирают оптимальную форму. Затем камень режут, гранят. Огранку алмазов можно произвести только с помощью другого алмаза. Товарный знак компании – огранка пылающий лед. Если смотреть на бриллиант сверху, то можно увидеть стрелы, а снизу – сердца. Такой бриллиант весом в 0,3 карата можно приобрести где-то за 70 тысяч рублей или чуть дешевле. В ювелирном бизнесе Якутии большие скидки во время экономического кризиса довольно трудно продать драгоценные камни. Еще более удивительные алмазы представлены на выставке «Сокровища Якутии» Государственного фонда республики в центре Якутска. Там выставлены и образцы искусства ювелиров, и уникальные природные неограненные алмазы. Государство купило эти алмазы для выставок, чтобы поддержать на них цену. У «Алроса» два головных офиса – в Москве и в Мирном. Последний важен для республики Якутия в плане налогов. Я беру интервью у замдиректора компании – Приятного инженера горника Игоря Соболева. Мы беседуем с ним в Мирнинском головном офисе компании, который напоминает сталинские дворцы. Алроса под контролем Министерства финансов несколько лет была настоящей машиной по производству денег, но последние годы дела пошли хуже. Цены на алмазы обрушились в 2009 и потом в 2015. -м. Мы среагировали на цены уменьшением производства в 2016 году. Сейчас ситуация исправилась. В 2016 прибыль от производства составила больше 2 миллиардов евро, комментирует Соболев. Несколько десятилетий Алроса и ее конкурент бирс регулировали цены на алмазы, договариваясь об объемах производства, но в 2008 году ЕС разрушил этот альянс. Несмотря на это, компании среагировали на спад цен одинаково, уменьшили производство и придерживают алмазы на складах. Соболев считает, что Алроса уверенно смотрит в будущее. Компания уже инвестировала миллиард евро в новое верхнемунское месторождение. В противовес распространенному мнению, целевая группа алмазного рынка – это не какие-то богачи, а средний класс, считает Соболев. «Наши продажи лучше идут там, где растет средний класс», – говорит он. «Китай и Индия – перспективные рынки. С ростом доходов народ сразу начинает покупать часы и бриллианты». Насколько серьезной угрозой для компании являются синтетические алмазы, если отличить их от природных даже специалист может только при помощи микроскопа? Прогноз пока не ясен, но надо сказать, что рынки не считают ситуацию критической. Синтетические алмазы могут обрушить рынок на одну пятую, но это потребует громадных инвестиций и трех-пяти лет работы. У нас высокая прибыльность, уж приход синтетических алмазов мы точно выдержим, добавляет он. Соболев считает, что о синтетических алмазах вообще даже говорить не стоит, так как это не алмазы. Алроса разработала аппарат, при помощи которого можно легко отличить их от настоящих. Принцип такой. Алмазы проводят очень много тепла, но совершенно не проводят электричество. То есть компания сделает все возможное, чтобы потребитель не отдал предпочтение искусственным алмазам. Многие госфирмы и большие корпорации, согласно советской традиции, раз в год организуют большое собрание, где руководство компании встречается с начальниками разных подразделений и представителями работников и профсоюзов. В этом году мероприятие компании «Алроса» проходит во Дворце культуры города Мирный. Это особенно интересно, потому что это будет первая встреча с новым руководителем, которого назначило российское правительство, с Сергеем Ивановым-младшим. Это его первое знакомство с подчиненными. Все знают, что Иванова назначили на эту позицию, потому что его отец, Сергей Иванов-старший, бывший премьер-министр правительства России и один из ближайших соратников президента Владимира Путина. Примечание. На самом деле Сергей Иванов-старший никогда не был премьер-министром правительства России. Из всех громкоговорителей раздается помпезный гимналросы. Сотрудники в праздничных нарядах с красными флагами и флагами компании в руках маршируют в зал. При появлении 36-летнего Иванова все встают. Представители рабочих задают новому руководителю по очереди острые вопросы. Многие из них касаются аутсорсинговой политики компании. Если закроют собственную транспортную компанию «Алросы», будут оставлены без работы полторы тысячи сотрудников. Это настоящий шок и социальный взрыв. Вспомним слоган «Алросы», который говорит, что люди важнее алмазов, обращается к новому руководителю один из доверенных людей компании. Женщина, представляющая работников молочной фермы Алросы, напоминает, почему в Алмазной компании действует подобный принцип. Местные жители якуты и эвенки помогали, кормили и возили геологов, когда они нашли алмазы. Наши оленьи пастбища и жилые территории перешли в собственность гидростанции. В 1960 году для людей из затопленных деревень организовали совхоз, чтобы он приносил компании молоко, яйца и мясо. Вместо тихо сидящего Иванова на вопрос отвечает замдиректора Соболев, и не Иванов в добывающей промышленности новичок, он еще только знакомится с царством, вверенным ему. Он скромно улыбается, вообще не похож ни на лидера, ни на богатого папенькиного сынка. Он произносит осторожную и краткую речь, обращаясь к новым подчиненным. После собрания Иванов отвечает на вопросы присутствующих журналистов. Я решил воспользоваться случаем и что-то спросить, чего никто другой не осмелился. Многие из ваших подчиненных думают, что вас назначили на эту должность благодаря вашим семейным связям. Как вы докажете свою компетенцию в этой сфере и то, что вы получили повышение в компании благодаря личным заслугам? Иванов краснеет, но ничего не успевает ответить, потому что сидящий рядом глава Якутии Борисов, беря слово, спасая ситуацию. Надо было обязательно найти человека на место руководителя, Человека, который знает финансовые структуры. Когда я встретил Сергея Иванова, я убедился, насколько хорошо он знает о работе компании и как быстро он разобрался в делах, связанных с производством. То, что вы упомянули, семейные отношения, нам и в голову не приходило, не моргнув глазом, отвечает Борисов. Затем журналист из новостного агентства ТАСС возвращает разговор в привычное русло вопросом, собирается ли Алроса поддерживать боевые виды спорта. Правда, Борисову приходится ответить еще на несколько вопросов касательно приватизации компании. Этот вопрос очень остро стоит в Якутии. Республика владеет четвертой частью Алросы, свой процент имеют еще 8 якутских улусов, районов республики. В момент основания компании в 1992 году Якутия под руководством Михаила Николаева позаботилась о том, чтобы добыча алмазов шла республике на пользу. Компанию хотели защитить от олигархов, поэтому владение Алросой поделили между государством и республикой. Якутия также получила право продавать пятую часть всех добываемых алмазов, что укрепило аграрное производство в Якутии. В 2010-е годы официальная линия российского правительства заключалась в том, чтобы уменьшить часть государственной собственности. Доля Якутии составляла 32%, но под давлением Москвы она уменьшилась до 25%, когда в 2013 году компания вышла на биржу. Главный владелец компании по-прежнему государство, у него 33% акций, российское правительство хотело бы еще урезать свою долю и ждет, что Якутия и ее районы поступят так же. Однако Борисов уверяет журналистов, что республика не собирается больше продавать свои акции. Более того, Якутия издала особый закон, который запрещает продажу акций. Айсен Николаев, назначенный в 2018 году преемником Борисова, также говорил, что республика на данный момент сохраняет свои акции. Несмотря на это, Якутия все-таки продала спорные 10% акций дочерней компании «Алроса», имеется в виду ОАО «Алроса Нюрба», которая владеет лицензией на разработку на накынского месторождения. Само месторождение находится в Нюрбинском Улусе. Руководитель района Борис Попов был уволен с должности и получил условный срок за коррупцию при строительстве школ. Многие же считают, что настоящей причиной стало то, что Попов яростно противился продаже акций. В марте 2018 года Якутия стала новостью номер один в мире, когда из люка грузового самолета высыпались сотни золотых слитков и рассыпались по аэропорту Якутска и в округе. Событие это было из ряда вон выходящим даже для республики, где сам бог отморозил руки, несмотря на то, что в Якутии кроме алмазов добывают еще 17% всего российского золота, 5% угля, 28% олова и 82% судьмы. Новейшее богатство Якутии прячется в северо-западной части республики, в лесотундре. Там находится Тантор, одно из крупнейших мировых месторождений так называемых редкоземельных металлов. Это и Итри, и Лантан, и Церий, Европий, Самарий, Прозиадим, Скандий, Необий. Китай является чуть ли не единственным производителем редкоземельных металлов. Он еще в 1980-х демпингом вытеснил с рынка конкурентов. Сейчас Россия и США из стратегических соображений хотят снова сами добывать редкоземельные металлы. Китай угрожает ограничением экспорта. В стране нужны редкоземельные металлы для оборонной промышленности, говорит Сергей Сергеенко, управляющий директор ОАО «Восток Инжиниринг», имеющий лицензию на разработку тамторского месторождения во время встречи в Якутске. Где только не используют эту руду. Для производства ветряных и солнечных батарей, для катализаторов, в электротехнике, для производства суперпроводников, хирургических нитей, в сплавах, а также для производства самолетного оборудования. Месторождение должно было удовлетворить потребности страны, а излишек продавали бы на рынке. За компанией стоит миллиардер металлопромышленности Александр Нессис. Добычу должны были начать в 2020 году, но в момент написания книги окончательное решение по инвестициям еще не было принято. Эксплуатация месторождения в арктических условиях очень трудоемка. Руда залегает в слоях вечной мерзлоты, добычу можно вести только в зимнее время, чтобы лед, содержащий земельные породы, не растаял. Сергиенко не строит догадки о будущих инвестициях, но дает понять, что месторождение не такое богатое, как предполагалось изначально. По его словам, в советское время содержание запасов руды было принято завышать. Хороший пример – Наталкинское золоторудное месторождение, Магаданская область, в которое влили огромные инвестиции, опираясь на недостаточные сведения. Какую пользу приносит Якутия ее богатство? В 2016 году Алроса выплатила в бюджет республики и улусов налогов и дивидендов почти на миллиард евро. Также компания спонсировала социальные проекты, например, строительство детской больницы, целевой фонд будущих поколений республики Саха, строительство в сельской местности жилья для врачей. Но инвестиции компании в бюджет Якутии все-таки заметно уменьшились. 70% в благополучные годы они упали до 50% и ниже. Вместо этого Якутия получила довольно небольшой дополнительный доход от добычи нефти, которую компании Сургутнефтегаз и Роснефть начали качать в юго-западной части республики. При этом компании получили огромные налоговые льготы на том основании, что они ведут первооткрывательскую работу, разрабатывая новые месторождения. Действительно, что стоит Москве уменьшить налог, который должен был пойти в бюджет региона? Регионы России, богатые природными ресурсами, недовольны, так как в период правления Путина их экономическая прибыль от добычи ископаемых постоянно снижается. Большая часть налогов уходит в Москву, где находятся главные офисы многих компаний. До изменений, принятых Путиным, Конституция требовала, чтобы компании, добывающие природные ресурсы на территории республики, были зарегистрированы в самой республике. Налог на добычу полезных ископаемых – который в 90-х годах прошлого века распределялся поровну между Москвой и регионами, сейчас полностью идет федералом. Подоходный налог для регионов очень важен, но часть этого налога, как правило, идет в Москву, так как именно там находятся главные офисы добывающих компаний. Лишь налог на собственность поступает целиком республики. Как вследствие всего этого, Якутия, один из самых богатых регионов России и мира, стала дотационным регионом. Примерно 40% дохода республики составляют подачки, которые регион получает от Москвы. На самом деле подобные выравнивание бюджетной и налоговой обеспеченности происходит практически во всех регионах России. Безусловно, важно, чтобы регионы, бедные природными ресурсами, тоже что-то получали от природных сокровищ страны. Но денежный поток через Москву – хитрый способ, который держава использует для того, чтобы держать в узде даже те регионы, которые могли бы себя обеспечить сами, их тоже заставили побираться. Неудивительно, что в Якутии часто жалуются на то, что Москва отбирает богатство у республики. И жалобы эти обоснованы, но несмотря на эти потери, Якутия все-таки далеко не безнадежный регион. Дефицит бюджета республики обусловлен в том числе наличием крупного государственного сектора и огромных средств, которые уходят на обеспечение северных регионов распределение авиатранспорта, энергии, продуктов, строительства в местности, где нет дорог. Все это осуществляется за счет государственных дотаций. Сельскохозяйственный бюджет Якутии в 2018 году составил 140 миллионов евро и включал расходы на поддержку скотоводства, коневодства и оленеводства в самых суровых природных условиях в мире. Хотя якуты считают, что игра проиграна, На самом деле в республике в целом гораздо больше экономических и политических прав, чем в других регионах. Самый наглядный пример – сохранение за республикой пакета акций Алроса и закон, запрещающий приватизацию компаний. Это еще раз доказывает, если общественное мнение едино и сильно, центральной власти придется с ним считаться. Злить якутов рискованно для Кремля, ему это не нужно. Проект разработки месторождения в Томтории вызвал в республике волну протестов, так как добываемая руда является радиоактивной. Добывающая компания утверждает, что эта руда не опаснее гранита, но, по данным других источников, руду можно обрабатывать только в защитных костюмах. Очевидные за опасения местных жителей добытую руду решили вести в Хатангу, Красноярский край, а на обогащение еще южнее. Добыча алмазов тоже не совсем безопасное дело. На дне месторождения остаются бром, бор, радиоактивные стронцы и токсичные воды. Выделяется сероводород. Обогатительные станции, сточные воды и кучи шлака выделяют в землю сероводород, мышьяк, ртуть, радиоактивные стронцы и талий. До 1988 года сточные воды без всякой очистки выливали в реку Вилюй, которая впадает в Лену. В августе 2018 года из-за прорыва плотины техническая вода и шлак обогатительной станции Алросы, содержащей огромное количество тяжелых металлов, хлынули в реку Вилюй. Населению запретили пользоваться водой из реки. На ликвидацию последствий катастрофы, которую в Якутии называют экологической катастрофой века, понадобятся годы. Процесс очистки, обогащения алмазной руды, ведет к попаданию тяжелых металлов в реки и мору рыбы. На севере, в Анабарском Улусе, Содержание ванадия в реке Маргагор почти в пять раз превышает норму, также в воде содержится недопустимое количество лития, никеля и других тяжелых металлов. Газеты пишут, что в селе Юрунг Юрунгхая Анабарского улуса сильно выросло число заболевших раком. Страдают от добычи алмазов и непосредственно рабочие, которые ежегодно умирают в карьерах. Стенки рудников держатся за счет вечной мерзлоты, что усложняет добычу. Среди прочего, в пластах пролегают водоносные слои. Вода эта настолько минерализована, что не замерзает. Через 4 месяца после моего визита в Мирный вода залила шахту месторождения «Мир». Погибли семеро шахтеров. Это не только ужасная трагедия. Это еще и экономическая катастрофа для месторождения, так как компании пришлось закрыть самый богатый рудник. Вячеслав Штыров, работавший генеральным директором на Алросе, в 1995-2002 годах, винит в случившемся нынешнее руководство. Цитата выверена. «Там под землей на определенной глубине находится мощная подземная река. Всем начали заправлять финансисты и эффективные менеджеры. Чтобы добыть быстро алмазы, стали опускаться вниз, нарушая все требования. Перестали заполнять полости раствором, уменьшили пробку со 100 метров до 25. Начали бурить какие-то контрольные скважины» прокалывать водоносный пласт и пробку, создавая все новые проблемы. В какой-то момент перестали работать насосы, которые откачивали воду из карьера. И эта обстановка продлилась целых полгода. И в карьер набралось воды в шесть раз больше положенного. Конечно же, она создала избыточное давление на пробку. И начались аварии. Это фактически поставило точку на руднике. Что самое ужасное, люди погибли, сказал он в интервью газете «Завтра». Из-за катастрофы директор компании Сергей Иванов Младший уволил 24 подчиненных. Однако сам остался Острый на язык Виталий Обедин, замредактора газеты Якутск Вечерний, окрестил его человеком-катастрофы. Путь алмазов из недр земли до пальчиков красивых дам наглядный пример успешного брендинга. Благодаря рекламе фирмы The BIRS бриллианты навсегда 1947 года. В послевоенное время депрессии и застоя в США продажу драгоценных камней удалось поднять на новый уровень. Позже драгоценные камни воспели Мэрилин Монро и Ширли Бесси в своих «Бессмертных хитах» «Лучшие друзья девушек. Бриллианты» и одноименной песни «Бриллианты навсегда». Если взглянуть чуть глубже, чем наше представления о бриллиантах, в добыче алмазов сложно найти хоть талику здравого смысла ради одного крошечного камушка среди пустынной местности роют огромные кратеры. Поднимают 5000 тонн земли, содержащей всего лишь 0,2 грамма алмазов. При этом, чтобы отличить настоящий алмаз от искусственного или того же циркония, даже специалисту нужен микроскоп. Возможно, якутские алмазы и не являются кровавыми, но северную природу они все же убивают. Если клиенты вдруг решат, что им вполне подходят синтетические алмазы, циркон или даже стекло, рыть землю тут же прекратят. И тайгу оставят в покое.